Глава 14 Когда все дома. Пожалуй, никто и никогда так не радовался, увидев у себя дома рогатого краснокожего беса ростом 2,5 метра. Даже специально его призывающие скорее боятся, нежели счастливы лицезреть воочию предмет своих желаний. Я знаю, я там была. Военачальник, мастер по метлам и мой близкий друг в совершенно будничном, я бы даже сказала домашнем виде, восседал на прогнувшейся под его тяжестью скамье. Как будто никуда не уходил. Несколько секунд спустя я уже висела у него на шее, неконтролируемо взвизгивая от радости. И мне было совершенно не стыдно за такое поведение. Могу себе позволить. Где-то под ногами довольно урчал Бальтазар, а вокруг летал супчик и пищал. «Дома! Дома!» «Ну-ну, подумаешь, сутки прошли!» Огромные ручищи стиснули меня до хруста в ребрах. «Знал бы, что так встретишь, ушел бы раньше!» «Разница в часовых поясах, Каас!» пробубнила я куда-то в пахнущую серой горячую шею. «У нас прошло почти три месяца!» «Дай-ка я взгляну на тебя!» Он встал, обхватив меня за талию и на вытянутых руках внимательно осмотрел, поворачивая то одним боком, то другим, как куклу. «Ты загорела, и веснушек прибавилось!» Улыбнулся трехроги, а потом сдвинул брови. «И кое-что из отпуска привезла. Где была?» «В Доминикане». «Да, привезла. Ерундовые сувениры и татуировку. Совсем нечему хмуриться». «Я пропустил твой день рождения, но принес подарок». Казимир кивнул, словно сам себе, поставил меня на пол и указал на голову. Знакомься, я Нина. Кощей. Знаете, я на секунду забыла о странном натюрморте на столе. Подумаешь, отрубленная голова на блюде. Эка я У нас двухкомнатный кот, руки-ноги отрывает на раз-два. У меня кашпо из черепа бывшей пассии Каза. И частокол с другими, такими же невезучими поганцами. Голова. Пфу. Но такого не ожидала, признаюсь. Бальтазар уже обнюхивал трофей из преисподней. Лысая голова с сероватой кожей, недовольно сморщенный длинный крючковатый нос. Глубоко посаженные глаза с коричневыми кругами под ними казались чёрными провалами. Редкие брови, рот запал, будто вынули вставную челюсть. Кащей ещё жив? Ну да, конечно, ключ-то не рассыпался. па бая С трудом открыв рот, прошамкала голова. Зубов у неё и правда не наблюдалось. «Это... это...» Я подбирала слова. «Некультурно в людей пальцем тыкать!» притворно пожурил меня Казимир. Подарок из серии нельзя у не принять» и «Нельзяу выкинуть», — рыкнул Бальтазар. «Ведьми на перхоть, ты за каким чертом его притащил?» «Он много знает, и мозг цел, в отличие от всего остального», — мастер развел руками. Небольшая изба оказалась тесна для подобного маневра, так что на пол полетели склянки с полки. «Извини», — Кас принялся собирать рассыпавшиеся змеиные кости. «Ну, здравствуйте», — Я села напротив, не очень понимая, что делать с кощеем и о чем с ним говорить можно. Смотрю, жизнь вас изрядно потрепала. Голова скривилась, Казимир расхохотался, от чего в избе задрожали стекла. «Ах, где старая кархая двиха?» – вопросил кощей «Погибла твоими стараниями, тощий!» На секунду стало тихо. Мой подарок, судя по мимике, подобного ответа не ожидал, удивился. «Петь!» – попросил он. — Пить? Куда пить-то? У него одна голова, туловища нет. — Не давай, — зашипел Бальтазар. — А ну-ка, отрастит себе все утерянные части, и огребем мы по полной. Подарочек, котья мать! — Да, Рыжуля, не давай воды, этот прохвост гораздо удеть, не забывай, кто перед тобой. Он виноват в нападении моих сородичей. — Я поплатился! С то они со мной сделали! Было больно! Кощей состроил печальные глазки. «То, что ты называешь болью, для меня предварительные ласки». Ухмыльнулся Каз и по-хозяйски закинул дробь в печь, захлопотал с чайником. Как будто все хорошо, и он не вернулся только что из преисподней. Так уютно, по-домашнему. «А почему зубов нет?» – уточнила я. «Вырвали, чтоб заклинания не мог читать», – ответил Каз. «Все колдовские штучки требуют точности. Шамкая губами, можно вместо грозы козу сделать». Кащей закатил глаза и сказал очень неприличное слово. «Не переживай, головешка, зато у тебя дыхание всегда свежее!» Не унимался весельчак Кас и завязал бессмертному рот полотенцем. Бальтазар не выдержал и захихикал. «Как ты его нашел и вынес?» спросила я, когда мы скинули доспехи и привели себя в порядок. Трехрогий прихлебывал кофе и рассказывать призанятную историю не спешил. Меня распирало от любопытства. Рыжуля, меньше знаешь, крепче спишь». «Ладно, но ты же, наверное, мог его уничтожить?» «Мог, но не стал. Это можно и здесь сделать». Кас почесал когтем за ухом у Кощея, тот скривился. Он не хотел рассказывать. Я видела какую-то отрешенность в его взгляде, даже грусть. Он не был дома тысячу лет. Заглянул на пару часов и снова ушел. «В Нави довольно уныло и дурно пахнет», — сменила я тему. «Это ты там дурно пахнешь», — вставил свои пять копеек кот и блондинка с мечом какая блондинка оживился оживилсятрхрогий с этого места можно подробнее настасья богатырша судя по вопросу он ее здесь не видел иначе бы не спрашивал настя девушка незабываемая кота ненавистница и совсем дитя фыркнул бальтазар а лишь бы мечом махать да кощейе вздыхать дуреха надо птиц разослать посмотреть где она мне бы тоха не помешал но его не было наверное работает Прежде чем начать рассказ, я унесла голову в баню и заперла там, чтобы не подслушивала. Толстая дверь надежно защищает от звуков. Кажется, Бессмертный был против, но не скажу, что меня это заботило. Достала скатерть самобранку и позвала Тихона за стол. Казимир удивился, но промолчал. Рассказала, как подружилась с летописцем и что теперь он на нашей стороне. Рассказала про наследство Ядвиги, включая строптивого изумруда, и о проблемах исчадия с баюном. Про хитрого кощея не давшего нам справиться с котом-убийцей и желающего заполучить ключ от всех миров. Снова про князя Андрея, купившего деревню и построившего там для боев с Горынычами. Над эпизодами с Настей бес откровенно хохотал. «Вообще, я хотела решить вопрос связи двух котов и пойти с закладкой Горыныча, но теперь не знаю, как быть. Бальтазару туда возвращаться нельзя, неизвестно, чем дело кончится». Кас задумчиво поскреб подбородок. «А татуировки у тебя какие-то особенные?» — спросил он кота, рассматривая метлу и молнию. «Нет, просто украшение. А что такое? Это имеет какое-то отношение к делу?» «Да пока ничего». Бес снова осмотрел нас цепким взглядом. «Я понял, что у вас ничего не вышло из задуманного. Это провал. Девка еще и с мечом-кладенцом ушла. Если сгинула, то вместе с ним. Разбрасываешься артефактным оружием, ты, конечно, лихо». Промечен прав, но я в тот момент не думала о вещах, не до того было. У нас все случилось впервые. Оживление, мост из полотенца, выкрутасы времени между мирами и даже между персонажами в этих мирах. Многое пока не осмыслить, только если на пальцах объяснят и наглядно продемонстрируют. Желательно не на мне и не на моих друзьях. Вообще слишком странно Касс себя вел. Все смотрел, будто хотел что-то сказать. «Понял, ты в своем репертуаре. Спасаешь сирых да убогих», — хмыкнул он. Теперь жду знакомства с этой вашей Настасией Милютовной. Она твоя охранница, но, судя по рассказу, машет мечом наугад. Никто ее не обучал. Придется с ней поработать». «Она даже читать не умеет», – зевнул кот. «По хозяйству только». «Чтобы оружием владеть, грамота не нужна», – мрачно отозвался бес. «С таким настроением нужно что-то делать», – шепнула скатерти название одного из напитков, подсмотренных у него дома, – «и не прогадала». Как сцапал бутылку, только когти по ней извмякнули. Буркнул спасибо и налил нам обоим. Давай за встречу, Ега. Мы не попрощались толком после битвы, я торопился. Помянем павших, поговорим о будущем. Единоличники, возмутился кот и заказал себе валерьянки на блюдце. Я не стала ругаться. Мы помолчали немного, медленно смакуя напиток. Для меня крепко, я такое не пью, но в этой ситуации лучше составить компанию. Казимир был рядом, когда рухнул мой мир, боролся за меня и рядом со мной. Меньшее, что я могу сделать, — побыть со бутыльником, Очевидно, что ему тяжело, но жаловаться он не привык, не та личность. Он начал рассказ не спеша, тщательно подбирая слова, и все равно мне придется менять для удобства имена действующих лиц, названия животных и мест, потому что воспроизвести родную речь беса я не могу даже в печатном виде. У меня не было четкого плана, когда я спускался на третий уровень. Летел вниз и все думал, вот я такой красивый, в доспехах Валафара. Он произнес имя поверженного военачальника, но я не смогу его правильно написать. Потому пусть он будет Валафар, это хоть звучит похоже. Мог бы даже сойти за него, но у меня три рога, а это проблема. Считай, я ходячая мишень. Каз добрался до своего уровня и почти нос к носу столкнулся с одиночным верховым патрулем. Воспользовавшись эффектом неожиданности и физическим преимуществом, он стащил патрульного вниз, свернул ему шею, затащил в укрытие за валуном и… Подожди, у вас лошади? Вы же сами копытные. Узко веснушка. Никакие не лошади, там имеются свои верховые животные, загралы, шестилапые, плюющиеся огненными шарами и да нельзя ленивые, хоть и очень быстрые. У них по всему телу бронепластины, такие костяные, наросты в виде чешуек. Пальцы на лапах похожи на страусины с длинными когтями, а головы напоминают птичьи. «Вообще, силуэтом и размерами загралы похожи на верблюдов», – добавил Мазок в картину Касс. «Заставить их слушаться очень тяжело, как ты понимаешь. Кнут в этом случае не поможет, им удаляют одну чешуйку на шее, оголяя чувствительный участок. И всадник туда тычет острым, обычно собственным когтем». Но речь не об этом. Не буду расписывать, как он разорвал тело патрульного, выложил из него нечто наподобие рисунка и украсил внутренностями. Из кишечника сложил послание, исчадие слегка осоловевшее от валерьянки впечатлился содеянным и, кажется, намотал на ус. «Я ведь уходил с целью обезвредить сородичей, занять чем-то более насущным, чем захват лукоморья», — пояснил бес. «Потому подделал почерк воинов с четвертого уровня. Они нападали на нас раньше» и надеюсь на результат. Рассчитываю, что никто разбираться не будет, и они просто займутся войной, как бывало обычно». Долго ли, коротко ли, одобрался наш военачальник до города. Смены дня и ночи в преисподней нет, поскольку привычных солнца и луны там не предусмотрено. Но к местной ночи багряное небо становится темно-бордовым, почти черным, и видимость падает. Пнул трехроги и заграло хорошенько, чтобы помчался без всадника к воротам, а сам притаился. Дозорные увидели животное, всполошились, ворота настежь, затем отряд пробежал, а он прошел в город, темнота сыграла на руку. Солдатня, как видит высшие чины рядом, сразу изображает бурную деятельность и обычно глаз не поднимает, чтобы не получить лишних заданий. Так что на меня никто не хотел смотреть, и я беспрепятственно угнал нового заграла. На самом деле угнал громко сказано. Оказалось, Казимир не любитель верховой езды, тем паче, что массу набрал и животина далеко его не увезла бы. Он им прикрылся, вот как щитом, чтобы голову никто не рассматривал. Слился, так сказать, с загралом. «Я просто шел сам, не зная куда». Касс задумчиво покачивал в руках стакан, наблюдая за янтарной жидкостью. Его острые уши с кисточками слегка подергивались в такт. «Столько земных лет, столетий, мои копыта не касались родной земли». Он шел по извилистым улицам, где каменные блоки стоптаны бесчисленными солдатами, марширующими в бесконечной подготовке к войне между выточенных в красных скалах домов горожан в богатую часть города. Редкие прохожие жались к стенам и притворялись невидимками. Огни факелов освещали путь, но делали его фигуру еще больше, а тень стелилась за ним поистине огромная, словно шлейф чистой тьмы. Заграл попался, на удивление, покладистый. Не пришлось его понукать, и я довольно быстро дошел до дворцов. «Мой дом...» Он замолчал на секунду, наливая новую порцию. «Мой дом лежит в руинах». Дворец Казимира снесли, согласно законам, как акт унижения для проигравшего. На руинах росли черные цветы, пробиваясь между обломков камня и разбитых черепов, некогда украшавших фасад. Он не стал задерживаться, чтобы не привлекать внимания, и отправился дальше, мимо дворцов других знатных военных чинов, в сторону здания штаба. «Если и искать кощея, то только там», — пояснил Трехрогий. «Под штабом казематы для удобства, чтобы далеко не ходить за пленниками и пытать по настроению». «Больно легко все у тебя усложилось», – подозрительно прищурился кот. «Это не везение. Город почти пуст. Мы уничтожили около двух тысяч единиц армии. Это много». И никто не знает, что третий уровень проиграл Лукоморью, ведь ни один солдат не вернулся домой. Пока заподозрят неладное, пожал плечами бес. На обратном пути прошел мимо инкубаторов. Там тихо и пусто. Новое поколение еще не родилось. Возможно, даже не зачато. А для полноценной армии необходимо время». Они бросили на нас все свои силы, и теперь легкая добыча». Касс вернулся к рассказу о подземелье. Привязав заграло, где положено, он отправился к входу для прислуги. Оттуда в пустующую до утра кухню, а через нее по ступеням вниз в камеры. Обычно пленников долго не держали, чтобы не кормить драгоценными душами, и избавлялись от них, получив нужную информацию. Потому казематы пустовали. Учитывая, что армия и офицерский состав ушли в другой мир, здесь можно было не таиться. «И нашел его в самой дальней камере?» – деловито спросил Тихон. Его перо порхало над блокнотом. «Напомни, почему я не должен спускать с него шкуру?» – нахмурился Касс. «Мы теперь дружим». «А, но ну это в корне меняет дело». Нашел он кощея не в дальнем углу, как полагал летописец. Никто не прятал пленника. Он висел в пыточной, где посередине находится колодец, только не вода у него на дне, а вечный огонь. Туда сбрасывают трупы, и части тел и еще живых, но более ненужных пленников. «Тела у него уже не было, одна голова болталась. Я даже не вырывал ему зубы, все сделали за меня», – посетовал каз Веселее он не стал, но напряжение как будто постепенно отпускало. «И у меня в закромах из Ольды хранится еще одно средство для поднятия настроения». «Рыжуля, ты чудо!» – оживился Казимир, открывая банку с засоленными лягушками. «Чудо не я, а то, что она не разбилась от резких прыжков избы». «Но я видел раньше этого старого пердуна, так что разговаривать не стал, жив-здоров и ладно». Лягушачья лапка исчезла, за ней вторая, бес положенно зажмурился. Сунул голову под мышку и отправился назад. Пришлось сделать небольшой крюк, чтобы подойти к колодцу душ подальше от инсталляции, которую я оставил соплеменником. И вот я здесь. Похоже, дело не только в ключе, но и в самом кощее разрыв во времени минимален. Казимир подался вперед, внимательно глядя мне в глаза. «А теперь отбросим лирику и рассказывай ты». «О чем?» «О том, почему твой энергетический след несет на себе чужой отпечаток!» Рыкнул на меня бес, из ушей повалил серный пар. «Что было в Доминикане?» «Отдыхали?» – я разволновалась. «Набили тату у меня на лопатке!» Повернулась к нему спиной, задрала футболку. а «Адово пекло! Янина!» – тяжело вздохнул Казимир. «Это ты зря!»